Никто в округе не собирал по вечерам свой маленький выводок под крыло раньше, чем боязливая вдова Раен. И ни одна дверь в семи приходах так рано не запиралась на засов, как дверь ее хижины. Нелл страшилась фей, как и все ее сверстники в тех краях, и даже больше, поскольку видела, с каким ужасом вспоминает об этих злобных и коварных существах ее мать. В испуге не спускай глаз с лесного ауры,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 Невдалеке от хижины на дороге начинался уклон, поэтому их и не было видно раньше. Дети шли с запада, как раз оттуда, где стоял страшный холм лесного аура. Но их было только двое, а девочка громко плакала. Мать с сестрой, испугавшись больше прежнего, ринулись им навстречу. «Где Билли? Где он?» — выкрикнула, едва приблизившись, обессиленная мать. «Его нет, они его забрали», «Но они сказали, что он еще вернется», — ответил кон, маленький мальчик с темно-каштановыми волосами. «Его забрали с собой важные леди», — всхлипывала девочка. «Что за леди? Откуда?» «Ох, зайчик, сокровище мое! Сыночек родной мой, неужели я тебя больше не увижу? Где он? Кто его увел? Что это за леди? О ком вы говорите? Куда он пошел?» — рыдала обезумевшая от горя вдова.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 Давно уже прошел тот час, когда семья вдовы обычно надежно запиралась в своем обиталище. Нел увела детишек в хижину и усадила у огня, а сама осталась стоять у открытой двери, с тревогой ожидая возвращения матери.